Задумчивый и печальный, Карикл вернулся в спальню Друзиллы, которые делали уже третье кровопускание. Несмотря на это, лихорадка не проходила. Более того, состояние больной заметно ухудшилось. Дыхание стало затрудненным, появился кашель с кровью. Прекрасное лицо Друзиллы пылало от жара, сжигавшего ее изнутри. Нежные глаза светились нездоровым блеском, она задыхалась, и все время жаловалась на невыносимую духоту. Так прошла эта долгая ночь, оставившая неизгладимый отпечаток в душе Калигулы. Впрочем, к утру больной стало немного легче, и она заснула. Надежды Калигулы, Агриппины или Виллы, почти уничтоженные неутешительным диагнозом врачей, начали снова возрождаться. У них создавалось обманчивое впечатление, что опасность миновала. Мало помалу лихорадка стала спадать, К друзьям вернулся ее обычный цвет лица, хотя и выглядела она такой изможденной, словно проболела двадцать дней. Несчастная девушка уже не задыхалась, а проснувшись даже смогла обнять сестер и ласково поцеловать просиявшего Калигулу, у которого от радости из глаз хлынули слезы умиления, поразившие всех, кто их видел. Никто и не подозревал, что за лютым нравом этого юноши таилась такая нежная и любящая душа. Вскоре друзила, стала такой же разговорчивой, как и прежде. Забыв предостережение врачей, она говорила без умолку о себе. «Знаешь, Гая, мне гораздо лучше», — повторяла она, откинув покрывало на своем ложе. «Да и как могло быть иначе? Я же так молода, мне всего двадцать лет. Было бы ужасно несправедливо, если бы я умерла. Я ведь не умру, правда? Я скоро поправлюсь, да, мой милый Гай?» «Ну, конечно!» В этом нет никаких сомнений, моя обожаемая богиня. Только не надо слишком много говорить. Тебе необходим покой. Будь спокойна. Твой верный Гай любит тебя. Ты — вся моя жизнь. Я живу только для тебя. — Хорошо, Гай, хорошо, я больше не буду говорить, — прошептала она, погладив руку императора своей горячей рукой. Закрыв глаза, она умолкла, но через минуту снова тревожно зашептала. Мне страшно, я боюсь смерти, я не хочу умирать. О, моя божественная, не произноси этого слова. Молчи, молчи, ты ведь только что обещала не говорить. Друзила снова умолкла, но опять ненадолго. Только одно слово. Прошу тебя, Гай, прикажи во всех храмах принести жертвы за мое выздоровление. Я боюсь за свою жизнь. Всю прошлую ночь я думала об этом. Калигула пообещал выполнить ее просьбу, и, выйдя в соседнюю комнату, велел консулам отправить послание на все жреческие коллегии, чтобы те распорядились о немедленных жертвах и подарках божествам. Однако было уже поздно. В два часа по полудню новый приступ лихорадки, так и не прошедший полностью, сразил бедную друзилу. К вечеру уже начались сильный бред и галлюцинации. Ночь принесла ей страдания невыносимые. Вместе с ней мучились и все те, кто находился рядом с ее постелью. Ее жалобы и страхи, горячечное возбуждение, обессиливавшее ее, и жар, которого никто не мог унять, приводили в отчаяние и Калигулу, и Агриппину, и Левиллу. Тщетно врачи пытались спасти ее, пробуя все известные им способы лечения. Напрасно длинные процессии Матрон, патрицев и Плебеев направлялись во все храмы, чтобы там посвятить жертвы и подарки. Болезнь развивалась стремительно, в середине следующего дня Карикл Дрожа от страха за собственную жизнь, был вынужден объявить императору, что только чудо сможет теперь предотвратить ее кончину. Все окрестности Палатина были заполнены плачущими людьми, которые справлялись о здоровье Августейшей больной и давали обеты в честь ее спасения. Весь Рим глубоко переживал болезнь Друзилы. Каждый, кто входил в город в это время, был поражен царившими в нем обреченностью и печалью словно над римлянами, нависла какая-то неотвратимая беда. И чувства горожан были искренними. Друзиллу любили за нежность, красоту и щедрые милости, о которых знали или слышали в народе. Кто-то питал к ней такие же добрые чувства, какие вся империя испытывала к роду прославленного германика. Кто-то ценил то благотворное влияние, которое она оказывала на своего свирепого брата. Большинство же людей были уверены, что смерть Друзилы Еще больше оздорочит Калигулу. и уже никто не сможет смирить его безудержной кровожадность.